Глава двадцатая Игнатьев снова пытается достать левой. попадает левый, правый в корпус, Левой. нокаут! Трибуны лужников торжествующие взрывели, радуясь победе соотечественника над представителем дружественно-испанского народа, над Неком. Артема обработали рассечение, соперник был реально сильным, это же финал. Воткнули в разбитый нос тампоны, он обнялся с приведенным в чувство на трем соперником, вежливо дал тому рассказать на испанском о большой и светлой любви к социализму и важности объединяющей функции спорта, и толкнул короткую речь сам, поблагодарив за поддержку и пообещав не расслабляться в будущем. Сыну товароведа теперь обломится титул МСКМК, Трешечка в Москве и машина марки «Жигули». Такой же пакет бонусов те, у кого все вышеперечислены уже есть, будут довольствоваться денежной премией. Получат и остальные призеры с поправкой на занятое место. Много медалей ушло в социалистической Европе, в основном старожилам соцблока, где спортивная структура, как и у нас, позволяет выращивать настоящих монстров. Азии пришлось довольствоваться меньшим. Массовые вспышки голода там забороть окончательно удалось всего год назад. А спорт, пусть во многих своих проявлениях и не требует вложений, но на высоком международно-соревновательном уровне, сильно зависит от уровня жизни в стране. Когда все хорошо питаются, банально расширяется выборка, позволяя количеству перетечь в качество. Наши спортсмены несколько опечалены. Без основного соперника в лице США конкурентность соревнований совсем не та. Придется это терпеть. К следующим, намеченным на 78-й год соревнованиям, проводить которые готовится Китай, дружественные нам страны подтянутся и составят конкуренцию покруче. Не Артему. Он к тем годам как раз на пик формы выйдет. У тяжеловесов он, как правило, в районе тридцатника и наступает. Их жог. Я его планировал в Лас-Вегас возить, драться за странные деньги на правах первого советского коммерчески ориентированного, то есть профессионального, боксера. Нет в жизни счастья. Хотел их то ой как много, но по ним как раз можно оценить реальное положение дел. Если печаль вызывает такая вещь, как друга не пускают драться в казино за миллионы долларов, значит, проблем-то у меня и нет. Поразительно. С попадания и пятилетка-то едва-едва пройти успела, а я наворотил такого, что весь мир перетряхнул. До победы мирового социализма рукой подать лет двадцать-тридцать и потом еще десяток на доесть очаги напряжения и сделать так, чтобы резали друг друга народы по минимуму. Совсем без резни нельзя. Регионы развиты неравномерно, и никто не питает иллюзий насчет будущих проблем и чистосердечному, продиктованному исключительно глупостью, без всякой помощи со стороны, сопротивлению приходу социализма силами отдельных, непривычных к такому региону. Регионов, где очень удачно нет ядерного оружия. А значит, постепенно они будут приведены к покорности. Дальше по старой схеме. Школа, поликлиника, ПТУ, заводы. И за три-четыре поколения все пережитки смоют нафиг. Артем договорил, мы похлопали, и я повернулся к сидящей рядом со мной Виталине. «Дорогая, у нас сегодня очень особенный день». — И я тоже рада, что твой протяжей не подвел, — улыбнулась она. — Не понимает. — У нас особенный день, — повторил я. На лице жены появилась заинтересованность. Она погладила его, едва наметившийся животик, и фыркнула. — Два месяца назад уже был особенный. — Осторожно, надеюсь, на лапочку дочку. — Это был по-другому особенной, покачала я головой. — Сегодня, спустя много таких интересных лет, мы поставим жирную точку в нашей последней, оставшейся без внимания папочке. В рыбном деле. — Неужели? — блеснула глазками любимая. Поднявшись на ноги, я протянул ей руку. — Идем, я покажу тебе, насколько беспредельной бывает человеческая жадность. — И насколько она бывает наказуемой откликнулась любимая, и мы за руку покинули лужники, оставив народ досматривать церемонию закрытия соревнований и слушать соответствующие речи в исполнении деда Юры и прибывших делегатов. Миновав тихий на контрасте со стадионом коридор, мы выбрались под вечернее, радующее теплым, закатывающимся солнышком небо, вдохнули несколько менее свежий, чем хотелось бы воздух, Повальная автомобилизация не думает прекращаться. И погрузились в новенькую копейку, на которую меня пересадили в рекламных целях — защищать несколько потесненный импортом отечественный автопром. Секунду, любовь моя. Я снял трубку, установленного между сиденьями телефона, не Алтай, а нормальная гражданская модель из свободной продажи, очень уважаемая кооператорами, ибо демонстрирует солидность и отзвонился на Лубянку, дав отмашку началу операции. Этот спрут пустил свои щупальца от Берлина до Владивостока. И сегодняшней ночью будут подняты на уши все силовики страны, начальство которых скроет спецконверты через 20 минут. Положив трубку, я улыбнулся жене. — Поехали в головной океан. Гражданин Фишман сегодня изволили задержаться на рабочем месте. Привычно, втопив педаль газа в пол, дорога почти пуста, но через часик, когда со спортивных объектов, автобусами и личным транспортом отправятся по подавам зрителей, Москва встанет на добрых полтора-два часа. И не без того пребывавшая в хорошем настроении Виталина, с каждой секундой оживляясь от ощущения приключения, хихикнула не Иначе, как не трудовые доходы, подсчитывает. Такой интимный момент, а мы мешать собрались, осуждающе вздохнул я сам на себя. Чего накопать успел? Попросила милая Данных. Я успел накопать удар по самооценке, признался я. Но на это я в конце концов пожалуюсь главному фигуранту. Виталина бессердечно зажала. Так старался, раз в квартал ходил, сигнал подавал, а тебя даже не заметили. Еще и фильм снял ты мне, я тебе, типа сигнал контрабандистам Черной икры. Не осознают масштабов личности и интересов Сережа Ткачева, кивнул я. Но это даже хорошо. Иначе осталось бы наше рыбное дело, запертом в шкафу, и никому не нужно. Оно бы и к лучшему, справедливо заметила жена. Сколько продукта налево пустить успели? Сколько валюты страна не досчиталась. Это правда, покивал я. Валюты у нас нынче тем самым жуй, но в этом деле лишнего не бывает. Не говоря уже о том, что народ сильно удивляется. Че это океаны, так хорошо начинавшие и радовшие изобилием, хереют и торгуют в основном полуфабрикатами, морской капустой, перемороженным ментаем, будь он не ладен, и треской, если сильно повезет, прийти в день завоза. У кооператоров, конечно же, все есть, но океану, участникам прямо запрещено продукцию сбывать. У них свои рыболовецкие суда, подрядчики, цепочки поставок и квоты на вылов рыбы. Но как хочется левых доходов. «Просто прелесть, на самом деле. Например, когда происходит незаконная вырубка леса, остаются пеньки. А когда к рыбзаводу подплывает катер, и на него перекидывается утруска и усушка, концы в полном смысле в воду. Поди проверь, что там наловили. На каждый траулер КГБшника с безменом не посадишь». «Не схема, а сказка», — согласилась вилочка — Сашка весь меня проснулась во мне сомнительной отцовкой гордость. Из всех видов рыбы он предпочитает курицу. — Нашел, чем гордиться! — шпрыгнула Виталина. Прибыв к Головному океану, мы вышли из машины, дождались, пока из исприбывшие за нами выберутся КГБшники во главе с дядей Женей, и направились к померкшему витринами в честь окончившегося рабочего дня магазину. Табличка закрыта на главном входе, сделала свое черное дело. И мы направились к служебному входу с торца здания. Посторонним вход запрещен, можно игнорировать. Мы же не посторонние, а по делу. Шаг первый. Прячемся за углом. Шаг второй. Выдаем дяде Коле, он новенький и лопоухий, а значит не подозрительный 25 рублей на контрольную закупку. Которая, конечно же, не нужна. — Чисто в документах. Расстрел основным фигурантом уже накопали. Но так ведь и не веселее. — Полкило красный. Кодовую фразу помните? «Э, — Беременная жена сказала, без икры домой не возвращаться, — ответил КГБшник. — Ступайте с Богом, — благословил я его ко всеобщему веселью. — Засиделись мои дяди. Тоже приключению радуются. «Э, — Я лучше один. Отшутился дядя Коля и пошел условно стучать в служебный вход. Два коротких тука, пауза, еще три коротких гу тука. Теперь подождем. Просто поразительно, насколько иронично порой складывается жизнь. Перейдя на шепот, поделился я мыслями. Поставить на сеть рыбных магазинов человека с фамилией Фишман. Рыбный человек. Нарочно не придумаешь, согласилась Виталина. Дверь лязнула за совом и открылась. Створка скрыла от нас хозяина, а дядя Коля очень правило, правильно принялся мяться с ноги на ногу и заискивающе улыбаться. Жена беременна у меня без икры сказала домой не возвращаться. Закрыто, ответил ему женский голос классическим тоном. приперся тут. Ну, простите, потупился КГБшник, я бы ни в коем случае не стал беспокоить вас по такому пустяковому поводу, но жена! Вздохнув, он достал из кармана купюры и стыдливо протянул собеседнице. — Я заплачу! Умоляю вас, спасите нашу семью. Все, что нам нужно для счастья, это одна маленькая, полукилограммовая баночка красной. Талант, блин. Давай! снизошла передавица. Раз из-под полы торговать доверили, значит, точно на доске почет висит. В советской торговле принять оплату. «Э, — Жди! — выдала скупые инструкции и закрыла дверь изнутри. Долго изживается хамское отношение человека к человеку, вздохнул я. Тяжело нашим людям дается держать середину между «чего изволитесь» и «холе надо». — Наследие империи. Там середины не было, — заметил дядя Женя. — Видимо, так, — покивал я. Дверь открылась спустя пять томительных минут, в течение которых дядя Коля старательно изображал, насколько его угнетает необходимость доставать дефицит. Нервно выкурил папировку, не в затяг, конечно, попинал высокотехнологичный мусор в виде пластиковой бутылки, посидел на скамейке и позаглядывал в окошко. — Чего мельтешишь, как инспектор УБЭП? — недовольно приложила клиента хозяйка, заодно сунув ему в руки запрошенную полукилограммовую банку красной икры. Государственная цена нынче — 10 рублей 50 копеек. Немного подорожало в свете введения в стране инфляции. У кооператоров от 27 до 30 рублей идет. И 25 нормальная цена для продажи из-под полы государственного магазина. Сложный рынок в Союзе, много в нем нюансов. Благодарю! Изобразив радость, дядя Коля с баночкой в обнимку вернулся к нам. Выключив «Конвас-автомат-3», выпущенный в начале этого года и обладающий реально компактными, одной рукой держать можно не уставать параметрами, дядя Игорь отчитался. Зафиксировал. «Может, в гейтис отправим? Такой талант пропадает!» Поржали. Упаковали банку икры в пакет для улик и пошли условно стучать в дверь всей компании. Ждать пришлось недолго. Одетая в белый халат и многочисленные золотые кольца, раздраженная упитанная дама лет сорока с химически обесвеченными и завитыми волосами, открыв, увидела вежливо улыбающихся нас, охнула и попыталась закрыться. Тщетно, этот механизм у нас давно отработан. Дяди перехватили дверь и аккуратно... Да, мы же. Скрутили продавщицу, не забыв зажать ей рот. Суета и попытки сварить на больничной нам не нужны. Пара минут забега по служебным коридорам с заглядыванием в кабинеты и трое задержанных собраны в директорском кабинете, в гостях у гражданина Фишмана. К нему мы вломились в последнюю очередь и вправду застав за подсчетом денег. Третьим действующим лицом оказался пьяненький и не понимающий, что тут творится, дяденька, вроде грузчика, которого мы бессердечно выдернули из целевного сна на топчине в коморке с хозяйством и инвентарем. Уважаемые, я решительно протестую. Выдал классику гражданин Фишман, обильно потея и перебегая глазами с гостя на гостя. По какому праву вы вламываетесь в образцов показательный? Его взгляд нашел меня, положив протестом конец. Осознал. — и я! — перехватила инициативу продавщица. — Это все это-то! ткнуло ткнула пальцем Фишмана. — О! — выразил свое мнение пьяненький грузчик. Растянулся на диване и повинулся лицом к спинке, как бы абстрагировавшись от ситуации. Ну, «У тебя же выходной сегодня!» — вздохнул на него фишман. «А «Э, мои на море выехали. Чем мне дома с одной тещей делать?» — обосновал пребывание на рабочем месте мужик и захрапел. «Давайте к конструктиву перейдем», — предложил я. «Уважаемая», — смотрел на правочицу. «Э, «Галина Сергеевна», — писалась она, — э, «мы всей семьей твои песни поем, Сережа». «Это хорошо», — одобрил я, — «но к делу не относится». Уважаемая Галина Сергеевна, где 25 недавних рублей? Она ткнула пальцем на лежащие на столе купюры. Дневную выручку считаем, ни о каких 25 рублей не знаю, быстро заявил Фишман. Дядь Вань, возьмите с Галины Сергеевны признательные показания в участии в подпольном сбытии продукции с целью наживы в отдельном кабинете, велел я. Под грустное, невиноватый я, КГБшник и продавщица покинули сцену. Володя, опустившись на стул для посетителей, обратился я к Фишману. О махинациях вашей банды стало известно на самом верху. А значит, сейчас самое время сделать выбор между чистосердечным признанием с отбытием сурового, но справедливого срока в 20 лет на общем режиме. И попыткой выградить подельников, которые для тебя закончатся не менее справедливым расстрелом. "Хоть документ это покажите", жалобно попросил Фишман, выигрывая себе время сделать единственно возможный выбор. Все они его делают. За подельников умереть стремится истежающее меньшинство. У нас же тут не пропитанная сакральными идеалами и омэртой мафия а обыкновенные ОПГ. Не вопрос. Я залез в карманы, достал потертую, потерявшую половину позолоты, потрескавшуюся кожей книжечку, выданную мне щелоком еще в бытность пионером. — Мне нравится, какой ты там молоденький и красивый, — подколола Виталина. «Э, — Срок действия вышел, — подметил Фишман. да Озадачился я и проверил. Действительно, до 01.01.74 года. КГБшники заржали. Не буду менять, решил я, и убрал ксиво в карман. Время идет, Володя. Решай быстрее. Нам еще Фельдмана и Рытова, братья, обыскивать. Признаюсь, вздохнул директор. Вот и молодец, одобрил я. Дядь Толь, остаетесь ждать следователей, они минуток в пяти. — оставил охрану фигуранту. — Товарищ пусть отдыхает, — завел нагрузчика. — Запишем, что он не при делах. Все-таки с тещей один на один жить остался. Со смехом выбравшись на улицу, мы отправились на квартиру Фельмана. Взятие прошло без сучка и задоринки. Ефим Борисович сделал, конечно же, правильный выбор. А мы принялись за обыск, оставивший меня в жесточайшем расширении. 40 тысяч рублей — и все. «Кто же нынче дом ценности хранит?» — снисходительно влез неплохо державшийся Фельдман. «Мы же не идиоты. Мы заблаговременно озаботились счетами в капиталистических странах. Я готов снять с них валюту и передать государству в обмен на сокращение моего срока. Но для этого мне придется съездить в ФРГ. Клятвенно обещаю вам, товарищи, я обязательно вернусь». — Наглый какой расхититель пошел, — грустно вздохнул я. — Я особо вредный. Даже конфисковать нечего. Хрен капиталисты счета отдадут. «Э, — Соглашайтесь на мое предложение, — добавил Фельдман. — Ага, — отмахнулся я и повел группы на выход, успокаивая сам себя. — Может, у Рытого с конфискатом порядок будет? — Увы. У заместителя министра рыбной промышленности тоже имелся валютный счет. Совсем я страну испортил.